Глава четырнадцатая. «Знаете», — задумчиво произнес старший инспектор Дэви, — «мне не очень понравился этот парень, Хамфрис». «Думаете, с ним что-то не так?» — спросил Кэмпбелл. «Ну», — папаша заговорил извиняющимся тоном, — «знаете, иногда возникает такое ощущение, подвострастный какой-то. Интересно, он владелец или всего лишь управляющий?» — Могу у него спросить? — инспектор сделал шаг назад к стойке. — Нет, не спрашивайте, — сказал Дэви. — Просто выясните, по-тихому. с любопытством посмотрел на него. — Что у вас на уме, сэр? — Ничего конкретного, — ответил папаша. — Я просто думаю, что мне надо получить гораздо больше сведений об этом отеле. Мне бы хотелось знать, кто за ним стоит, «Каково его финансовое положение и тому подобное?» Кэмбел покачал головой. «Я бы сказал, если в Лондоне есть место выше всяких подозрений...» «Понимаю, понимаю», — перебил его папаша. «Да чего же полезно иметь подобную репутацию?» Кэмбел покачал головой и ушел. Старший инспектор прошел по коридору к курительной комнате. Генерал Редли как раз просыпался. «Таймс» соскользнула с его колен, и страницы ее рассыпались. Папаша подобрал газету, сложил страницы и вручил ему. «Спасибо, сэр, вы очень добры!» Ворчливо поблагодарил его генерал. «Генерал Редли?» «Да, прошу прощения», — произнес папаша, повысив голос. «Но я хочу поговорить с вами о канонике Пенифазере, а? В чем дело?» Генерал поднес к уху ладонь. Аканоники Пенефазаре, заорал папаша. О моем отце? Он умер много лет назад. Вторая часть фамилии пенефазаре звучит по-русски как Отец. Аканоники Пеннифазере. А, а что с ним такое? Я его недавно видел. Он здесь останавливался. Он собирался дать мне один адрес, сказал, что оставит его вам. С этим оказалось труднее справиться, но в конце концов старшему инспектору это удалось. Он не оставлял мне никакого адреса. Наверное, перепутал с кем-нибудь другим. Рассеянный старый дурень всегда был таким. Из ученых, что с него взять? Они всегда рассеянные». Папаша упорствовал еще какое-то время, но вскоре решил, что беседовать с генералом Редли практически невозможно, и он почти наверняка ничего не добьется. Он прошел в фойе и сел за соседний столик с мисс Марпл. «Чай, сэр!» — папаша поднял глаза. Личность Генри произвела на него впечатление, как и на всех остальных. Несмотря на то, что этот мужчина был такой мощной, внушительной фигурой, он казался некой огромной пародией на Ариэля, который мог материализовываться и исчезать по желанию. Персонаж пьесы Шекспира «Буря» — дух, попавший в услужение к волшебнику Просперо. Папаша заказал чай. — Я видел, у вас тут есть маффины? — спросил он. Генри благожелательно улыбнулся. — Да, сэр. И маффины у нас очень хорошие, если позволите мне высказать свое мнение. — Они всем очень нравятся. — Заказать вам маффины, сэр. Чай индийский или китайский? — Индийский, — ответил папаша. Или цейлонский, если он у вас есть. — Конечно, у нас есть и цейлонский, сэр. Генри еле заметно шевельнул пальцем, и бледный молодой человек, его подручный, отправился за цейлонским чаем и маффинами. А сам он с благосклонным видом переместился к другому столику. — А ты, однако, тип, — подумал папаша. — Интересно, где они тебя отыскали и сколько платят? — Много, готов поклясться, и ты того стоишь. Полицейский наблюдал, как Генри поотически склоняется над пожилой дамой. Интересно, что он подумал, если вообще что-то подумал о папаше? Дэви считал, что довольно хорошо вписывается в обстановку отеля «Бертрам». Он мог бы быть процветающим сельским джентльменом или пэром Англии, который похож на букмекера. Папаша знал двух таких пэров. В целом, подумал он, испытание выдержано – но вполне может быть, что ему не удалось обмануть Генри. «Да уж ты тот еще тип», — снова подумал он. Принесли чай и маффины. Папаша впился в выпечку зубами. Масло потекло по подбородку. Он вытер его большим носовым платком, выпил две чашки чая с большим количеством сахара, затем наклонился и заговорил с дамой, сидящей рядом с ним. «Простите», — сказал он, — «вы не мисс Джейн Марпл». Мисс Марпл подняла глаза от своего вязания на старшего инспектора Дэви. Да, — ответила она, — я мисс Марпл. — Надеюсь, вы не возражаете, что я заговорил с вами. Собственно говоря, я офицер полиции. — Неужели? Надеюсь, здесь ничего серьезного не случилось? Папаша поспешил успокоить ее самым авторитетным тоном. — Не беспокойтесь, мисс Марпл. Это совсем не то, о чем вы подумали. Никакого ограбления, ничего такого. Просто небольшое затруднение с одним рассеянным священником. Вот и все. Думаю, он из ваших друзей. Каноник Пенефазер. О, каноник Пенефазер. Он был здесь совсем недавно. Да, я знакома с ним вот уже много лет. Как вы сказали, он очень рассеянный. И она прибавилась некоторым интересом. Что он сделал на этот раз? — Ну, если можно так выразиться, он потерялся. — Боже, — сказала мисс Марпл, — где же он должен был находиться? Он должен был вернуться в свой дом при соборе, но не вернулся. — Мне он сказал, — сообщила мисс Марпл, — что собирается на конференцию в Люцерн. Что-то связанное со свитками Мертвого моря, кажется. — «Он великолепный знаток иврита и арамейского». «Да», — ответил папаша, — «вы совершенно правы. Именно туда он и должен был отправиться». «Вы хотите сказать, что он там не появился?» «Верно», — подтвердил папаша, — «не появился». «Что ж», — высказала предположение мисс Марпл, «полагаю, он перепутал даты». «Весьма вероятно, весьма вероятно». — Боюсь, — продолжала мисс Марпл, — что это случается не в первый раз. — Однажды я отправилась к нему на чай, в Чадминстер, а его не оказалось дома. Его экономка тогда рассказала мне, какой он рассеянный. — Он не говорил вам, когда жил здесь, ничего такого, что могло бы дать нам подсказку? — спросил папаша непринужденным и доверительным тоном. «Понимаете, я имею в виду, не говорил ли он о том, что встретил старого друга, или о своих планах помимо поездки на конференцию в Люцерн?» «О, нет, он только упомянул о конференции в Люцерне. Думаю, он сказал, что она состоится 19 числа, правильно?» «Это дата конференции в Люцерне, да. Я не особенно запомнила дату. Я хочу сказать...» Как большинство старых дам, здесь мисс Марпл стала несколько многословной. Мне показалось, что он назвал девятнадцатое число и говорил именно про девятнадцатое число. Но в то же время он мог иметь в виду девятнадцатое, когда в действительности вел речь о двадцатом. То есть он мог подумать, что двадцатое — это девятнадцатое, или что девятнадцатое — это двадцатое. «Однако», — произнес папаша, слегка сбитый с толку, — «Я непонятно выражаюсь, — сказала мисс Марпл, — но хочу сказать, что с такими людьми, как каноник Пеннифазер, которые говорят, что собираются куда-то в четверг, нужно быть готовым обнаружить, что они не имеют в виду четверг. Это может быть среда или пятница. Обычно они вовремя узнают правду, но иногда и нет. Я тогда подумала, что произошло нечто в этом роде». Папаша выглядел немного озадаченным. Вы говорите так, мисс Марпл, будто уже знали, что каноник Пенефазер не улетел в Люцерн. Я знала, что он не был в Люцерне в четверг, ответила мисс Марпл. Он пробыл здесь весь день или большую часть дня, поэтому я подумала, конечно, что хотя он сказал мне про четверг, в действительности имел в виду пятницу. Он точно уехал отсюда вечером в четверг, взяв с собой дорожную сумку авиакомпании. Именно так. «Тогда я подумала, что он едет в аэропорт», — продолжала мисс Марпл. «Поэтому я была так удивлена, увидев, что он вернулся обратно». «Прошу прощения, что вы имеете в виду, говоря «вернулся обратно»?» «Собственно, я имею в виду, что он вернулся сюда снова». — Давайте выясним это до конца, — сказал папаша, тщательно стараясь говорить небрежным тоном человека, который пытается усвоить нечто не слишком важное. — Вы видели этого старого иди, то есть вы видели каноника, который, как вы решили, отправился в аэропорт со своей дорожной сумкой довольно рано в тот вечер, правильно? — Да, примерно в половине седьмого или без четверти семь. Но вы говорите, он вернулся обратно. Может быть, опоздал на самолет? Это бы все объяснило. А когда он вернулся?» «Ну, я не знаю точно. В общем-то, я не видела, как он вернулся». «О!» — папаша был вискуражен. «Мне показалось, бы, сказали, что видели его». «Да, я видела его позже», — ответила мисс Марпл. «Я имела в виду, что не видела, как он входил в отель». «Вы видели его позже? Когда?» Пожилая дама подумала. «Дайте сообразить, это было около трех часов ночи. Я не слишком крепко спала, что-то меня разбудило. В Лондоне так много странных звуков. Я посмотрела на свои часики, было десять минут четвертого. Почему-то...» Я не знаю точно, почему меня охватило беспокойство. Возможно, из-за шагов за дверью. Когда живешь в сельской местности и слышишь шаги глухой ночью, это заставляет нервничать, поэтому я сразу открыла дверь и выглянула в коридор. Каноник Пеннифазер вышел из своего номера, он рядом с моим, и пошел вниз по лестнице, одетый в пальто. Он вышел из своего номера в пальто, и спустился по лестнице в три часа ночи? — Да, — подтвердила мисс Марпл и прибавила. — В тот момент мне это показалось странным. Папаша несколько секунд смотрел на нее. — Мисс Марпл, — сказал он, — почему вы никому об этом раньше не сказали? — Никто меня не спрашивал, — простодушно ответила мисс Марпл.